Уотцы представляли собой нонконформистов, наверное, методистов, что, скорее всего, и побуждало их рассматривать католиков как посланцев вавилонской блудницы. Откуда у Джека возникло тяготение к католицизму, представления не имею. Он не мог унаследовать его ни от кого из членов семьи, но факт налицо. С молодых ногтей он был предан католической церкви. В мои молодые годы все проявляли большой интерес к религии. Вокруг нее разворачивались многочисленные диспуты, порой весьма жаркие. Когда-то, много позже, один из друзей сказал племяннику, «Никак не пойму, Джек, почему бы тебе не стать честным еретиком, как все на свете? Это было бы настолько спокойнее». Но если Джек не мог себе чего-нибудь представить, то это покоя. Как сказала однажды его няня, потратившая массу времени на поиски своего воспитанника, никак не возьму в толк, почему мистеру Джеку так хочется ходить в церковь. Что касается меня, то, полагаю, Джек в своем предыдущем воплощении был средневековым церковником. Когда он вырос, у него сделалось, как бы так сказать, церковное лицо, не монашеское и, конечно, не визионерское но лицо человека, принадлежащего церкви, участвующего в церковном ритуале. Его вполне можно представить в Совете Тридцати, точно так же, как и среди ангелов, пляшущих на острие иглы. Глава четвертая. «Купание в море всегда было одной из самых больших радостей моей жизни». И это до сих пор так. В самом деле, я сейчас бы обожала купаться, если бы не определенные трудности, возникающие у страдающих ревматизмом особ, поджидающие их при входе и особенно при выходе из воды. Когда мне было около 13 лет, нравы претерпели принципиальные изменения. По самым первым моим впечатлениям, Купание в море подчинялось строгой системе правил. Существовала специальная бухта для купания дам. Крошечный каменистый пляж слева от купалин. Пляж ступеньками спускался к морю, а наверху помещались восемь кабинок, находившихся в ведении старичка с довольно-таки раздражительным характером, чья безостановочная работа состояла в том, чтобы поднимать кабинки наверх и спускать их на воду. Надо было зайти внутрь своей купальной кабинки, окрашенного в веселые цветные полоски помещенницы, проверить, надежно ли заперты обе двери, и начать быстро переодеваться, соблюдая при этом известную осторожность, потому что в любой момент пожилой джентльмен мог счесть, что наступила ваша очередь спускаться к воде. В этот момент происходил страшный толчок, и кабинка, скрижищая и раскачиваясь, спускалась в путь по камням, вытрясая из вас все внутренности. В сущности говоря, ничем не отличалась от современных джипов и лендроверов, пересекающих каменистые участки пустыни. Кабина останавливалась так же внезапно, как начинала свое движение. Вы заканчивали переодевание и облачались в купальный костюм представляющий собой довольно уродливое одеяние из темно-синей или черной материи, альпака, с изрядным количеством юбок, с воланами и оборочками, доходящие до колен на ногах и до локтей на руках. В этом невыразимом виде вы отпирали дверь, выходящую к воде. Если пожилой джентльмен относился к вам благосклонно, верхняя ступенька оказывалась на уровне воды — и вы погружались в воду по шейку, и теперь плывите. Не слишком далеко находился настил, до которого предстояло доплыть, взгромоздиться на него и посидеть. Во время отлива он находился близко, а во время прилива удалялся на солидное расстояние, и, доплыв до настила, а потом взобравшись на него, вы оказывались более или менее в открытом море.